Глава 21 Хвала создателю за Норнсторм Рок. Маленькое черное платье Софи, Кельвин Кляйн, не больше, ни меньше, было совершенно к месту. Помогло и то, что в течение последнего часа, пока они с Беллой собирались, она смешила ее так, что у нее заколола в боку. Определенно, в проживании в одной комнате с подругой есть свои плюсы. Теперь, входя в шумную гостиную, полную пестых, как павлины, дам в ярких платьях, Увешанных достаточным количеством бриллиантов, чтобы посрамить драгоценности короны, она чувствовала себя совершенно уверена. Официальные приемы ее не пугали, Софи довольно навидалась их дома. Тот, хоть и разговаривал с пожилой парой, сразу же заметил ее и одарил такой теплой улыбкой, что у нее едва не подкосились колени. Не помогло и то, что в черном галстуке он выглядел до нелепости красиво, как кинозвезда. «Перестань пускать слюни!» прошептала Белла ей на ухо. «О, чёрт! Я только сейчас сообразила! Вы двое уже перешли к... Белла!» Софи хлопнула её по руке. «Так и думала». Белла улыбнулась, ничуть не раскаиваясь. «И я вгоняю тебя в краску. Извиняюсь». «Нет, просто ужасная фраза. И я не думаю, что смогу... в доме его родителей. Не в первый же раз». «О, Софи, ты такая правильная!» «В этом весь смысл этих домашних вечеринок». «Кровати предоставляются в любое время суток. Никто не знает, кто где находится». Софья хихикнула. «Похоже на домашний праздник из романа эпохи регенства. Очевидно, что все не так уж сильно изменилось». «И слава богу, мы с тобой, наверное, были бы посудомойками, если бы проследили наши родословные. Мой дедушка заработал свои деньги с помощью технологий и создал огромную телекоммуникационную компанию, а папа и дядя Рос еще больше ее развили». И что ей на это отвечать? Какова была бы реакция Беллы, если бы она сказала, что со стороны отца она могла бы проследить свой род вплоть до 1660 года, до первого графа хенбери «Белла, дорогая!» – перебила их Селин, ведя в кельваторе какую-то приятельницу. «Сэнди, это моя умница-племянница!» «Ах, я обожаю твои маленькие пирожные! Так вот, у меня скоро вечеринка!» Стоя на выходящей в сад террасе, Софи наслаждалась гулом болтовни и смеха. Благоухающий вечерний воздух нес слабый чистый запах сосен. Такой приятный, после душных запахов дорогих духов. «Я начинаю жалеть, что не вернулся в Нью-Йорк», – сказал тот. Он обнял ее за талию и встал позади нее, прижавшись щекой к ее щеке. «И почему же?» – спросила Софи, оборачиваясь к нему с кокетливой улыбкой. Он крепко поцеловал ее в губы. «Потому что там я могу заполучить тебя в свое полное распоряжение». «А зачем тебе это нужно?» Вышло это с придыханием и хрипловато, чего Софи никак не планировала, по крайней мере, так ей казалось. Глаза Тодда затуманились, и от его откровенной улыбки, в которой было больше, чем намек на жар, она с трудом сглотнула. О боже, этот мужчина просто источал сексуальную привлекательность, которая опьянила Легким, как перышко, прикосновением тот провел руками по ее плечам, его большие пальцы скользнули по внешней стороне груди. Обычно она не разыгрывала из себя сексуальную сирену, но когда его улыбка разожгла тлеющий огонь, она улыбнулась в ответ, позволяя влечению проступить во взгляде. «Тебе действительно нужен мой ответ?» – спросил он, с мягкой самоуверенностью, глядя на нее сверху вниз, ведь она стояла в нескольких дюймах от него. Софья отбросила все попытки разыгрывать роковую женщину. Тот был гораздо опытнее в этих делах. Закусив губу, она чуть пожала плечами, отводя взгляд. «Эй!» – он приподнял рукой ее подбородок и нежно поцеловал в губы. «У нас уйма времени!» «Прости!» – пробормотала она, чувствуя себя неловко и внезапно готовая расплакаться. «Не волнуйся!» – он быстро поцеловал ее в лоб. «Извини, я понимаю, что это, вероятно, слишком скоро!» «Ну же, давай пойдем к гостям!» Ей хотелось совсем не этого, но тот уже вел ее обратно, через двойные двери в гостиную. «Там должно было быть около двухсот человек!» И, конечно, все хотели поговорить с тодом А почему бы и нет? Он был самым красивым парнем из присутствующих. «Видишь где-нибудь Марти?» Софи оглядела комнату. и беспокоюсь, что он что-то замышляет. Что, например? От него можно ждать чего угодно. Но он выглядел слишком уж довольным собой, когда мы возвращались. А когда я вошел в его берлогу, он сидел за ноутбуком и чересчур быстро закрыл его, как будто ему было что скрывать. «Ты хочешь...» «Софи!» Софи Беннингс Битчем, это ты! Боже, что ты вообще здесь делаешь? Марджери, моя дорогая девочка, ты выглядишь просто восхитительно. Правда, прекрасная вечеринка. Только посмотри, как швыряют деньгами нувориши. Господь всемогущий, черное шампанское в золотых бокалах. Как весело! А кто этот красивый молодой человек? Софи не смогла сдержать ответной улыбки. Марджери Форбс Брайсон была одной из самых старых подруг ее родителей и славилась своей бестактностью в свете. К счастью, манера у нее была такая дружеская и теплая, что ей быстро прощали бестактные замечания, которые обычно порождались скорее восторгами, чем недоброжелательностью. «Марджери!» Софи расцеловала ее в обе щеки и отступила назад, чтобы представить тода «Он из хозяев, тот Макленнон. Это вечеринка его родителей». «Упс!» – Марджери похлопала тода по руке. «Приятно познакомиться, и не обращайте на меня внимания, я вечно говорю не впопад Софи, я понятия не имела, что ты здесь. Я остановилась у моей подруги, Сиси Ньюхэм. Она переехала сюда больше сорока лет назад. Она дочь Джонни. И зачем еще Сиси Бленкинсоп выходить замуж, если не для того, чтобы избавиться от этой фамилии? Вызвала большой скандал на свадьбе Дианы и Чарльза. А вот и она. Марджери замахала женщине в другом конце гостиной. Ее пронзительный голос перекрывал общий гул. Сиси! Си, си иди сюда, познакомься с Софи, леди Беннингс-Бичем. Помнишь Фредди, графа Хенбери? Это его дочь!» Софи захотелось провалиться сквозь землю, когда половина гостей обернулась и уставилась на нее. Белла разинула рот от удивления. Селин расплылась в восторженной, одобрительной улыбке. К счастью, приближающаяся си, -Си и ее довольно пышная фигура заслонили Софи от любопытных взглядов. Она не осмелилась взглянуть на Тодда. Хотя почувствовала, как его рука обхватила ее ладонь и сжала. «Ах, право, Фредди! Сто лет его не видела! Все тот же старый негодник!» Сиси издала громкий смешок. «Хотя, наверное, мне не следует спрашивать об этом его дочь. Боже мой, Марджери, помнишь, как ты, Фредди и Чарльз, пошли купаться голышом в озере в Бакхаус?» К счастью, подруги ударились в воспоминания, и Софи достаточно было кивать и улыбаться. Но тут она краем глаза заметила приближающуюся Беллу. «Ну и подарок ты сделала, Селин!» – провормотала Белла ей на ухо. «Она всем расскажет, что ты знакома с принцем Уильямом. Ты ведь с ним не знакома, правда?» Софи понурилась. «Вот дерьмо, так значит, знакома!» Софи отошла от двух дам, увлеченных беседой, и повернулась лицом к Белле, а тот последовал с ней. «Белла, леди Софи, забыла упомянуть об этом, не так ли?» Хотя в ее словах прозвучало поддразнивание, но голос слегка дрогнул. И Софи поняла, что она обижена. Прежде чем она успела что-то сказать, Белла повернулась к кузену. «А ты знал тот?» «Ну да». Софи хотела было обернуться, но ее внимание приковали яростное моргание Беллы и предательский блеск в ее глазах. «Белла!» Софи протянула руку и коснулась ее локтя. «Я ничего от тебя не скрывала. Я думала, мы подруги. Мы... Я никогда никому не рассказываю, честно». Моя лондонская подруга Кейт знает об этом только потому, что видела мой паспорт. Люди, с которыми я работаю в Лондоне, понятия не имеют. Для меня это не имеет значения, но для других... Ну, это влияет на то, как меня воспринимают. Взгляни на реакцию, Селин. Так твой отец... Ну, ты понимаешь, настоящий лорд. Софья улыбнулась внезапной робости Беллы. Да, четырнадцатая игра в Хэнбери. И я все тот же человек, каким была вчера утром, до того, как меня разоблачили». Она украдкой взглянула на профиль тода К ее облегчению он повернул голову, быстро подмигнул ей и тепло улыбнулся. «Ух ты!» – вырвалось у Беллы. «Четырнадцатый!» «Ну надо же! Так ты действительно аристократка!» «И ни одной посудомойки куда не посмотри!» «И у тебя есть поместье, вроде как в аббатстве Даунтон?» Софи смеялась «Нет, ничего подобного. Сериал снимали в огромном Хайклере. Это настоящий замок, а Фелтон Хоул...» «Ну, он не такой уж большой». «Неудивительно, что тебя не впечатлил дом моих родителей», – сказал тот. «Ты шутишь? Фелтон Холл старый, но далеко не такой роскошный, как дом твоих родителей. Нет ни бассейнов, ни частного пляжа». Софи рассмеялась. «Давайте-ка я кое-что вам объясню. Мой отец – граф, а его первая жена тоже была голубых кровей. Когда они развелись, он женился на моей маме, которая из самых простых. Она была его экономкой». «Значит, ты только наполовину из благородных» сказала белла у я то есть все в порядке с усмешкой спросила софи да с половинчатой аристократией я могу справиться но ни слова уэссу нет он разговаривать с тобой перестанет а что он какой-то троцкист софи нахмурилась симпатичный великан казался слишком застенчивым и вдумчивым чтобы увлекаться радикальной политикой нет горечь преддала тону Беллы резкости Но он считает, что люди из очень разных слоев общества несовместимы. Вот почему я слишком трушу приглашать его на свидание. Значит, ты все-таки этого еще не сделала? Нет, потому что я знаю, что из этого выйдет. В прошлом году я пригласила его сюда, и тогда все пошло наперекосяк. Ага, и увидев дом, он почувствовал себя не в своей тарелке? Я думаю, такое естественно, когда выходишь из зоны комфорта. Ты шутишь? Его напугала сама мысль о доме в Хэмптонсе. Он вообще отказался выезжать из Бруклина. Тупоголовый болван. «Ты слишком сурова, Белла», вмешался тот. «Нет, он круглый идиот. Сказал, что мы слишком разные. Но я знаю, что все равно ему нравлюсь. Просто он, мать его, слишком гордый. Ему же хуже». Бравада Беллы прозвучала не вполне искренне. Внезапно она сменила тему. «А тот откуда знает?» «Да, кстати», нахмурилась Софи. «Откуда ты знаешь и почему ничего не сказал?» Ты никогда об этом не упоминала, поэтому я и промолчал». Глаза Софи сузились. «Когда? И как?» «На работе. Документы на твою визу». Труди упоминала об этом на совещании. Как-то давным-давно. Софи застонала, закрыв лицо руками. «Неужели все знают?» «Я никогда не слышал, чтобы это обсуждали. А присутствовали тогда только четверо. Труди, Пол, я и женщина из отдела кадров». «Пол знал». Софи поморщилась и качнулась на каблуках. «Теперь...» Кое-какие его замечания обрели смысл. Неудивительно, что он так неожиданно ею увлекся. Он и его семилетний план. Он, наверное, думал, что ее имя поможет открыть ему кое-какие двери. «Извини», – одними губами произнес тот. Софи грустно ему улыбнулась. «Может, он и не хочет никаких обязательств, но, по крайней мере, он честен». С ним она точно знает, что есть что. Ей незачем доверяться ему, ведь она не собирается эмоционально к нему привязываться. Отныне она ко всему будет относиться легко и беззаботно.